Поглаживая дерево, она нечаянно коснулась пружинки, и под пространством для бумаг обнаружился еще один очень мелкий ящик. В нем лежал тонкий листок, сложенный в виде конверта. Внутри бумага была исписана мелким почерком в обоих направлениях, как письма в романах Джейн Остин. «Ой, Пол, вот здорово! У меня уйдут годы, чтобы разобрать текст. Чернила ужасно выцвели. Наверное, это очень важное письмо?» Они и так, и сяк пытались прочесть, но даже лупа не помогла. «Кажется, тут речь идет о погоде и о дороговизне Муслина», — наконец вынесла вердикт Клэрри. «Но ведь должно же быть что-то еще? Или это тайный шифр? Но я едва добираюсь до кодового слова, как оно упирается в другое, написанное в обратную сторону?» Как ни странно, расшифровать письмо удалось мисс Миллимонд. «Так писали во времена моего детства», — пояснила она. Почтовые расходы были дорогие, вот люди и экономили на бумаге. В письме действительно шла речь о погоде и о ценах, не только на муслин, но и на кружева, мереносовую шерсть и даже муфту. В любом случае, его написали очень давно. Клэрри аккуратно сложила письмо. «Я буду хранить его в потайном ящичке. Поле, у меня никогда не было такой удивительной и замечательной вещи. Я буду держать в ней все свои записи». Она сочиняла цикл коротких рассказов, связанных друг с другом сюжетно, с общим персонажем, и иногда по вечерам читала поле отрывки. Всякое приятнее выдумок о жизни дяди Рупа во Франции. Однако лишь те куски, в которых она не была уверена, так что общий сюжет оставался неизвестным. «Ты мой критик», — сурово отрезала Клэрри, — «ты не можешь просто читать и получать удовольствие от сюжета». Поспешно, расчищая стол под новую доску, она сказала, «Спасибо, Пол, ты самый дружеский друг». Подумав, она добавила, «Наверное, она стоит кучу денег». Зная, что клэрри будет приятно, Поле слегка приврала, ну да, не без этого. Кажется, у нее получается приносить людям радость, а это уже кое-что, учитывая, что других талантов у нее нет». «Как, по-твоему, мисс Миллимонт выглядела в детстве?» — спросила она, пока девочки собирались к ужину. Клэри задумалась. «Такая, похожая на грушу с косичками», — предположила она. «Думаешь, люди когда-нибудь говорили, какой милый ребенок?» «Вряд ли. Разве что пытались быть любезными с миссис Миллимонт. Наверное, ей это было нужно». «Ну нет, я не согласна. Для матери ребенок всегда красивый. Возьми хоть Зоуи с Джульеттой». «Но Джулия и правда хорошенькая», — возразила клэрри «С другой стороны, твоя мама тоже считает, что Уиллс миленький, и хотя он твой брат, прости, но он откровенно страшненький». В этот вечер собирались особенно тщательно, поскольку к ужину ожидался друг дяди Руперта. Клэри старалась, потому что он был папиным другом, а Поли просто любила наряжаться, расчесывать волосы сто раз, выравнивать и разглаживать пальцем брови, надевать украшения, проверять, ровно ли лежат стрелки на чулках. Клэри же погладила лучшую блузку, попыталась отыскать парные чулки и с усилием терла пальцы, тщетно пытаясь отмыть с них чернила. Никто из них не упоминал вслух, что сегодня они особенно стараются, но обе понимали это. «Интересно, какой он папин друг», — заметила вслух Клэрри с нарочитой небрежностью. «Старый, наверное». «В смысле?» «Ну, слишком старый для нас. Около сорока». «Ты так говоришь, будто замуж за него собираешься». «Не говори глупостей. Он наверняка и сам женат в таком-то возрасте». «А вот и нет. Папа рассказывал, что ему девушка отказала, и отчасти поэтому он уехал жить во Францию». «Хочешь сказать, что у него разбито сердце?» Тут уж Полли не смогла скрыть интереса. «Может быть. Наверное, по нему видно. Смотри в оба, потом сверим впечатления». «Арчи Лестрандж. Арчибальд Лестрандж», — повторила она. «Звучит, как в романах Джона Бакена. Арчи — герой, а Арчибальд — злодей». «Определенно Арчи», — решила Полли. Ужасно высокий, с куполообразным лбом и не спадающими темными волосами. Глаза под тяжелыми веками смотрели весело, словно ему было втайне смешно, или он ждал, что его вот-вот рассмешат. Он был ранен и прихрамывал при ходьбе, а еще слегка заикался. Бабушка посадила его рядом с собой, похоже, ей он пришелся по душе. Они разговаривали о довоенных временах, видимо, он приезжал к ним в гости еще в старый дом, в Тотаридже. Судя по всему, он неплохо знал семью — Не только бабушку с дедом, но и папу, и дядю Эдварда, и тетю Рейч. На первой свадьбе дяди Руперта он даже был другом жениха и явно знал маму и тетю Вилли, хотя не так близко. На ужин подали жареного цыпленка в хлебном соусе, и он сказал, что еда просто божественная. «У нас в береговых войсках корабли были слишком маленькие, чтобы вмещать кока, и на эту работу вызвался самый бестолковый рядовой». Он кормил нас огромными кусками баранины, сочащимися кровью или пережаренными в уголь, а на гарнир — неописуемый картофель, серый и блестящий, как испуганное лицо. Позднее он рассказывал, что хотел перейти в подводные силы, только у нас не делают субмарин такого размера. Раздеваясь перед сном, они с Клэри обменялись впечатлениями. «Славный. Понятно, почему твой папа с ним дружил. Правда, выглядит забавно. Он же был ранен». «По-моему, в нем есть что-то трагическое. Люди часто заикаются, когда с ними случается что-нибудь ужасное. Ты про ранение?» «Да нет же, глупая. Я думаю, это из-за той девушки, которая его бросила. В результате у него развился жуткий комплекс неполноценности». В последнее время Клэри повадилась наделять этим состоянием чуть ли не всех вокруг, главным образом потому, что это было трудно опровергнуть, считала Полли. «Он не очень-то похож на закомплексованного». Не обязательно быть закомплексованным, можно просто чувствовать себя таким. Ну, это у всех бывает. Забавно, правда? Вот ты все время проводишь сам с собой. Казалось бы, ты должен относиться к себе лучше других. Взять хоть тебя, Пол. Ты хорошенькая, даже почти красивая, очень добрая и милая, и постоянно твердишь, что от тебя никакой пользы, что ты не знаешь, зачем живешь и всякое такое. «Так и ты тоже так говоришь?» «Ну, у меня брови толстые и ноги ужасные, не то что у тебя. И волосы тонкие, и нос мясистый, и характер противный, а еще клаустрофобия. Ты сама говорила, не увиливай, так что у меня все причины. Ну вот еще». Позабыв Арчи Лестранжа, девочки ударились в восхитительное получасовое соревнование, выясняя, кто хуже, и оспаривая каждый пункт соперницы, пока Клэри не сморила сном только что трещала, как из пулемета, и вдруг затихла на полуслове. Утром клэрри сказала, еще заметила одну вещь по поводу Арчи. Он сам просил так себя называть. Он ужасно робок с тетей Рэйчел. Она ведь не замужем. Наверное, он со всеми девушками робкий, после того, что случилось. Ах да, бедняжка. Август принес печальные вести. Анжела не собиралась выходить замуж и рожать ребенка. С треском провалился шанс Поли стать подружкой невесты, о чем она мечтала всю свою жизнь. Первую часть информации она получила в ответ на прямой вопрос. Как тетя Вилли считает, позволит ей Анжела быть подружкой невесты? Нет, потому что она не выходит замуж. Вторую порцию они добыли опосредованно. От Луизы, которая получила письмо от Норы. Та была шокирована тем, что у Анжелы не будет ребенка. Невероятно, — воскликнула Клэри. Казалось бы, все должно быть наоборот, — Впрочем, Луиза не стала обсуждать с ними эту тему по самым скучным причинам. «Не их дело и вообще слишком молоды». «Как можно быть слишком молодым?» — возмущалась клэрри Ей было совсем неинтересно, ровно до тех пор, пока ей не запретили интересоваться, тем самым только возбудив любопытство и подозрения. «Все, с меня хватит. Луиза совсем уже зазналась». Она спросила об этом Зоуи, и та ответила, что у Анжелы должно быть случился выкидыш. «Все равно...» он женат, так что, в конце концов, все к лучшему». Клэрри пересказала разговор Полли. «Что это вообще такое? Конец концов!» — передразнила она, и девочки покатились со смеху. «Странно», подумала Полли, собирая фасоль для миссис Крипс. «До чего же она легкомысленная? Шутит с Клэри, играет в дурацкие игры с Уилсом, заботится о внешности. А ведь идет война и не слишком успешна для союзников». «Гитлер продолжает захватывать Россию». Оттуда поступают все более тревожные донесения. Говорят, японцы стали вести себя ужасно высокомерно. Если они вступят в войну на стороне Гитлера, она либо затянется, либо, что еще хуже, он победит, и тогда будет, как прошлым летом. Угроза нападения и все такое. В рамках принятого намерения облегчать жизнь людям она решила поговорить с матерью насчет ее переезда в Лондон к отцу. «Я ведь могу присмотреть за Уилсом на неделе, а ты будешь приезжать каждые выходные. И элен поможет. Я знаю, она не откажется. Почему бы тебе просто не сказать папе, что ты приезжаешь? Или еще лучше, поезжай сюрпризом. Он вернется из конторы, а ты дома. Вот он обрадуется». «Не хочу лезть не в свое дело», — добавила она ради приличия, хотя нисколько так не считала. «Но я уверена, он по тебе ужасно соскучился, просто жертвует собой». Мама пришивала ярлычки к серым носкам и платкам Саймона. «Солнышко, я не могу уехать. У Саймона последняя неделя каникул. Ты же знаешь, как ему не хочется возвращаться в школу». «Ладно, ты можешь поехать потом». «Я подумаю». Помолчав, она добавила с ноткой раздражения «Ну, почему мы не можем жить все вместе?» «Саймон уезжает в школу, Уиллс слишком маленький, а Хью приходится оставаться в Лондоне. Все не так». «Ты же знаешь, кухарка из меня неважная. Вряд ли я смогу готовить ему то, что он любит. Мамочка, а ты делай, как тетя Вилли, когда у миссис Крипс выходной. Она берет кулинарную книгу и просто выполняет все инструкции. Вспомни кроличье рагу на прошлой неделе». «Ладно, моя хорошая, я все обдумаю», — сказала мама, тоном ясно давая понять, что не хочет больше об этом говорить. «Ну что ж», — подумала Полли, — «я сделала все, что могла». Странно, конечно, когда скучаешь по мужу. Казалось бы, при тут готовка?» Тедди и Саймон вернулись в школу. Папа забрал их вечером, в воскресенье, и отвез в свой клуб на ужин, а утром посадил на поезд. Тедди уехал спокойно. Ему оставалось всего два семестра, а потом он планировал уйти в армию и научиться летать. А вот Саймона утром тошнило. Он отказался от завтрака и весь день не отходил от мамы. Та играла с ним и в карты, и в шахматы, но даже легкая победа взбодрила его лишь ненадолго. Все старались его развеселить, как могли. «Скоро будет Рождество», — напомнила ему Полли. «Ты же так любишь праздники». «У меня, наверное, зуб заболит», — объявил он, — «за чаем». «Вот прямо чувствую, сейчас заболит. Обычно я в таких вещах не ошибаюсь». Однако это ничего не изменило, и он все прекрасно понимал. Помахав им на прощание, мать обернулась и медленно пошла к дому, а когда Поле отправили позвать ее к ужину, отказалась. Лицо у нее было заплаканное, она практически вытолкала Поле из комнаты и захлопнула дверь. Учебный год начался и для нее, и для Клэри, и для Лидии с Невиллом. Последний, впрочем, вернулся в школу без особых проблем, поскольку научился пародировать лорда гав, -Гав и ему не терпелось продемонстрировать свой талант. Арчи Лестранш гостил у них две недели. В следующий раз он приехал в сентябре. Клэрри так разволновалась, что у Поли даже возникло подозрение, уж не влюбилась ли она. На это Клэрри страшно рассердилась. Что за бредовая мысль? Как такое вообще могло прийти в голову? Она хочет все испортить? Потом она надулась на целых два дня, и, что хуже, два напряженных, молчаливых вечера с ледяной вежливостью. В конце концов, Полли смиренно извинилась, и Клэри, снова попеняв на идиотские домыслы простила ее. Позднее, когда они по очереди принимали ванну, она сказала. «Вообще-то я догадываюсь, почему тебе пришла в голову такая бредовая идея. На самом деле он мне ужасно нравится, симпатичный и умеет меня рассмешить, как папа. И еще я уважаю его за разные суждения Какие? Да всякие. Конечно, мы не успели...» все обсудить, но он согласен с тем, что женщины могут строить карьеру и что сочинять – важное, интересное занятие, и что, когда говорят люди хуже животных, имеют в виду, что животное очень славное. А еще он иногда рассказывает о маме, он ее немного знал. «Помнишь, я тебе показывала открытку от нее?» Так вот, он тогда был с ними и даже помнит, как она сказала, «Надо послать открытку малышке Клэрри». Он мне рассказывал кучу всяких подробностей. Она часто носила голубой цвет и пила какой-то дюбоне, а еще не могла есть креветки и клубнику, но для них все равно был не сезон. И знаешь, что самое главное? Однажды вечером он спросил, счастлива ли она? И мама ответила, «Кажется, я самый счастливый человек на свете. Единственное, чего мне не хватает сейчас, это Клэри. Наверное, она меня очень любила, раз так сказала, правда же?» Глядя в ее глаза, чистые зеркала души и распознав в них преданную любовь, которую не сможет заглушить ни время, ни боль, Поли не нашлась, что сказать. Позже, намыливая сестре спину, она заметила. «Да, теперь понятно, почему он тебе нравится. Мне тоже, но на твоем месте он бы нравился мне еще больше». На следующей неделе мать действительно уехала в Лондон, не сказав отцу, так что сюрприз удался. Поле было приятно, что ей пришла в голову такая замечательная идея, хотя нянчить Уиллся оказалось утомительно. Он был в самом ужасном возрасте, когда тянет на все вредное и опасное для себя или окружающих, а если ему мешали, ложился на пол, выгибал спину и выл, что есть мочи. «Кажется, он растет диктатором», — пожаловалась она Эллен на второй день. «Он просто хочет, чтобы все было по его», — спокойно ответила та. Пусть себе лежит, не обращай на него внимания, сам перестанет. Он и перестал, но вскоре снова завопил. В промежутках между капризами он ластился к ней, очаровательно улыбаясь. Все диктаторы одинаковые, мрачно думала она, включают свое обаяние, когда им нужно. В пятницу вернулись родители, и ее поразил болезненный вид матери. Та выглядела совершенно изможденной, с темными кругами под глазами. У папы тоже был землистый цвет лица, хотя оба вели себя подчеркнуто бодро. Мама сказала, что пойдет к себе отдохнуть перед обедом. Полли поднялась к ней помочь распаковаться или предложить чашку чая, но мама сказала, что ничего не хочет. Порывшись в сумке, она достала крошечную бутылочку с таблетками. «Мамочка, неужели ты опять пьешь аспирин? Ведь доктор кар сказал...» «Это не аспирин. У меня спина болит от долгого сидения в машине. Вот и все». Она вытряхнула на ладонь две таблетки и сунула в рот. «Принести тебе воды?» «Спасибо, не нужно». Мать присела на кровать, сбрасывая туфли. Внезапно она подняла голову и сказала полушутливо, полупросительно. «Ты ведь не станешь рассказывать папе, ладно? Он сразу начнет беспокоиться, суетиться. А у меня на это нет сил. Обещаешь?» Она пообещала но с тяжелым сердцем. Мать легла в постель, она накрыла ее одеялом, поцеловала горячий влажный лоб и вышла. На лестничной площадке она задержалась в нерешительности, раздумывая, не поискать ли отца. Разумеется, не за тем, чтобы рассказать о таблетках, она же обещала. Может спросить у него, почему мама такая усталая. Наверное, каждый вечер ходили в театр или в ресторан, Тут она услышала голоса, доносящиеся из гостиной. Видимо, дверь была приоткрыта. Чистое безумие, но мне пришлось притворяться, будто все в порядке. Послышалось шипение сифона, затем снова голос отца. «Спасибо, Вилли, то, что нужно». «Хью, милый, мне так жаль. Чем я могу помочь?» «Увы, ничего не приходит в голову. Ты уверен, что она не знает?» «Абсолютно. Я проверял, даже не подозревает». «Знаешь, ведь ей понадобится уход. Я, конечно, сделаю все, что смогу, но...» Раздались шаги, она отпрянула в испуге, но дверь просто закрылась, и больше ничего нельзя было разобрать.